Толстой против Шекспира. Все умрут, а он останется. Ко дню рождения Шекспира снова были написаны статьи с заголовками «Все Шекспиры хороши», «Шекспир на весь мир», «Шекспир — это пир», «Два мира, два Шекспира». В них вновь сказано, как велик Шекспир, как он международен и талантлив. Да что талантлив, гениален, так прямо и сказано. Вообще, если человеку хотят сделать комплимент, то его называют «Шекспиром чего-то». Например, вы можете назвать меня «Шекспиром мемов» и не ошибетесь. Но я не хочу хвалить Шекспира, его хвалят и без меня. Я хочу его сначала поругать. Далее цитата. «Помню то удивление, которое я испытал при первом чтении Шекспира. Я ожидал получить большое эстетическое наслаждение» но, прочтя одно за другим считающиеся лучшими его произведения «Короля Лира», «Ромео и Юлию», «Гамлета», «Магбета»,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 И его можно на самом деле понять, потому что Толстой такая же вселенная, как и Шекспир, и они буквально из разных миров. Поэтому их конфликт ⁇ это конфликт двух разных вселенных. Каких? Я сейчас приведу вам пример. Сегодня в мире есть две такие вселенные, которыми мы пользуемся каждый день. Я уверен, что ваш телефон это или iPhone, или Android. Возможно, прямо сейчас вы слушаете этот текст на мобильном телефоне. Так вот, Шекспир и Толстой как две эти операционные системы. А вы попробуйте прямо сейчас догадаться, кто из них кто. Прежде чем дать свой ответ, я предложу вам вспомнить кое-что. Вспомните, когда в последний раз вы видели на театральной афише имя критика Шекспира Льва Николаевича Толстого? Какие у него вообще пьесы есть? Самые известные ⁇ это власть тьмы, живой труп и плоды просвещения. И вряд ли вы часто видите их на афишах театров. А вот Шекспира вы наблюдаете там буквально каждый день. И сегодня очевидно, что в театре Шекспир победил и Толстого, и всех своих критиков. Почему же так произошло? Пришло время дать ответ на вопрос про iPhone и Android. Итак, Шекспир это... Android, а Толстой iPhone. Почему? Потому что систему Android можно поставить практически на любой телефон, а iOS ставится только на iPhone. Как Лев Толстой ставится только в академическом театральном стиле или в костюмированных телесериалах. А Шекспир ставится Как угодно, где угодно, на что угодно, на любом языке. Шекспиру не нужны костюмы, ему не нужно практически ничего, кроме театра. В нем должны быть стены и сцена, даже потолок не обязателен. в глобусе его не было. Шекспир — это открытая операционная система, в которой каждый может делать все, что угодно. Его тексты невероятно открыты и пластичны, их не травмирует интерпретация. Представьте, что вы слышите новость. В новой экранизации Netflix Анну Каренину сыграет темнокожая актриса, а Вронского — трансгендерный актер. Страшно подумать, что произойдет после этого в российских социальных сетях. А теперь... Представьте, что в театре Шекспира играют темнокожие, трансгендеры или темнокожие трансгендеры. Или делают это в киноэкранизации, да где угодно. Повторю, Шекспира не травмируют интерпретации. Он оверсайз и унисекс литературы. Шекспира может носить вся семья, состоящая из мамы, папы, еще одного папы, еще одной мамы, очень толстых и очень худых разноцветных детей. Поэтому Шекспира до сих пор носит весь мир. Рискну сказать, что Шекспир переживет Льва Толстого. Пройдет еще 400 лет, и тексты Толстого станут полной полноархаикой с их пониманием гендера и природы человека. У Толстого уже сейчас есть проблемы с новой этикой. Дальше больше. А тексты Шекспира избегут этой проблемы. Но проверить мою гипотезу мы сможем только через 400 лет. А перед этим давайте ответим на последний и самый частый вопрос о Шекспире. Звучит он так. «Существовал ли на самом деле Уильям Шекспир?» Этот вопрос я задал выдающемуся российскому шекспироведу Алексею Вадимовичу Барташевичу. Я спросил, «Алексей Вадимович, а так был Шекспир или нет?» Сразу после моего вопроса в театре прозвучал первый звонок. «Я очень расстроился, ведь я думал, что ответ на мой вопрос будет длинным, что нужно услышать обстоятельную речь, цитаты из Оксфордского словаря и многое другое. Успеют ли зрители к началу спектакля?» Вместо этого Барташевич ответил очень коротко. «Валерий». Вы ведь знаете, как устроен театр. И вот представьте, что в сегодняшнем российском театре есть некий Шекспир, с маленькой буквы, которого на самом деле нет, но именем которого подписываются тексты. И, вероятно, кто-то другой получает за него гонорар. Как вы думаете, вам долго удастся хранить эту информацию? Вы никому этого не расскажете, и никто из ваших коллег не расскажет и не напишет. Мне кажется, ответ очевиден. До нас дошли бы десятки, если не сотни свидетельств того, что Шекспира не было. Об этом писали бы все, но этого нет. Поэтому Шекспир, вероятнее всего, был. Так что, друзья, не приходится сомневаться, что Шекспир правда был. И я не сомневаюсь, что его будут читать следующие 4 сотни лет. Кто будут эти люди? Никто не знает, но думаю, что их, как и нас, будет волновать одно. Шекспировских персонажей, живых и мертвых, интересуют любовь, месть и правда. Шекспир очень хорошо это понимал. Поэтому мы понимаем и вспоминаем его сегодня.